Глава двадцать Вы вернули часть потраченной божественной энергии и получаете плюс семнадцать Б. Вы изменили судьбу четырех человек и заставили их раскаяться, а также изменить свою жизнь. Вы получаете плюс сто десять Б. «Саш?» – спросил женский голос над моим ухом. «Ничего, пошли!» – покачал я головой и мысленно стряхнул сообщение исы не зря я пощадил ту четверку оказывается люди могут исправиться неожиданно меня не очень верится в это но информационная система не врет если сказала что небо зеленое значит зеленое. И это ты дельтоник еще не надумала меня отпускать я вздохнул и посмотрел на седовласую которая вцепилась в мою руку и шла рядом тут я бессильно руки не хотят тебя отпускать И ничего не могу поделать». Она виновато улыбнулась. «И ведь не врала». А началось все с момента, когда я рассказал ей о том, кто я, о судьбе Александра, о Рене, прошлом и своей цели. В итоге в голове этой девушки что-то щелкнуло, и вот теперь мы неразлучны в прямом смысле этого слова. И хватка у нее, как у крокодила. Вновь вздохнув, пошел к выходу. Я уже закончил все свои дела в больнице, и главврач, собственно, как и офицеры СКО, были невероятно удивлены, узнав, что у них тут черти завелись, а еще врата имелись. Но гора трупов, а также сокровища, не оставляли сомнений. Золото я, кстати, сразу отдал СКО на реализацию. Браслет оставил Анне, хотя она и противилась. Предметы обещали продать не меньше, чем за 15 миллионов, так что я очень доволен. А еще мне выплатят сто тысяч за закрытие врат ранга «Ф» в черте города. Да, те врата были слабенькие, но мерзопакостные, а у СКО регламент с четко прописанными суммами. Впрочем, и 100 тысяч тоже деньги. По идее, нужно было половину Анне отдать, но она и так получила браслеты ценой миллионов в пять. В общем, вскоре мы оказались в машине. Там уже дожидались, а если точнее, то уже спали мои сводные сестры. На переднем сиденье рядом с Иваном сидела и по телефону говорила Татьяна. Лекари ее быстро привели в чувство, но, как выяснилось, женщина была на грани, опоздаемый хотя бы на пару минут, убийцей оказался сам патриарх рода Чайкиных, тот самый тощий хрен с магией тьмы. Подмечу, что это очень сильный маг, и заявись такой к нам домой. И, не знаю, я, может, и смогу спастись, но вот остальные нет. А если он доберется до моего алтаря. Саш! Аня говорила тихо, чтобы не разбудить девчат. Видимо, мой тяжелый сдох встревожил ее. Расходы, одни расходы, проворчал я. Хотел, называется, поднять уровень алтаря, а придется тратиться на защиту. А ты домой не собираешься? Не могу, заулыбалась она. Да? Ну, смотри, так ты помыться хотел. А еще в туалет сходить надо. Да, она вдруг дошло. И она начала отрывать от меня свои руки. Не получилось. В итоге, вся бледная и дрожащая, она поехала ко мне. Правда, пока ехали, переволновалась и уснула. И тогда-то я и смог вырваться из ее цепких рук. Когда приехали, на руках перенес ее в комнату для гостей и попросил Оксану позаботиться о ней. А сам было дело, которое требовалось сделать прям срочно. Переодевшись в повседневную одежду, я поспешил в подвал к своему алтарю. Там все так же было 6 сантиметров, и, похоже, на этой неделе сантиметры не увеличатся. Сев рядом с алтарем, положил на него ладони и активировал силу. Благодаря руне архитектора мне доступны различные улучшения алтаря. Многие можно сделать и без этой руны, но с ней но куда дешевле, а что-то и эффективнее. Меня интересовало улучшение крепость, и, грубо говоря, она делала сооружение, в котором находился алтарь, крепостью. В идеале было бы поставить четыре защитные башни по углам территории особняка, но мне попросту не хватит на это сил, да и боюсь, что черная пелена над домом вызвала бы определенные вопросы. А вот крепость действует иначе, она более гибкая. К примеру, она может атаковать судьбу человека, заставив его мгновенно покаяться в грехах. Грубо говоря, врывается маньяк-убийца в особняк и тут же чихает, да так сильно, что лопается сосуд в голове, и он умирает. Может вызвать призраков и стражей из огромного мира, ну и прочее. И вот после того, как из меня в алтарь перетекло восемь сотен БЭ, а это больше половины, начался процесс строительства крепости. Сперва алтарь покрылся черной дымкой, А после эта дымка начала формироваться в цилиндры, окружающие обелиск в центре албаря. В итоге 6 сантиметровый окружили восемь сантиметровых и походило это на полурослика, взявшего в телохранителей орков. Правда, Александр как-то смотрел фильм для взрослых, и там была крохотная блондинка и куча чернокожих парней. «Фу, гадость какая! Почему я это вспомнил?» И зачем людям записывать на видео то, как они занимаются сексом, а потом всем показывать? Люди! Да что с вами не так? Когда я уже устану удивляться? Наверное, никогда. Ладно, продолжаю, начинаю настройку крепости. В первую очередь добавляю всех, кто есть в особняке, в белый лист, как называют его люди. По мне, вполне неплохое название. Всяко лучше, чем список доверенных или вызывающих доверие существ. Добавляю туда жанную Птицу. Надо, кстати, имя ему дать или спросить, как зовут. Далее делаю настройки реакции на посторонних, а после отмечаю особые зоны вошедших, которые нужно атаковать со всей мощью. А также все, кто со злыми намерениями попытается приблизиться к особняку, подвергнуться атаке. И чем ближе, тем сильнее воздействие. Одно плохо. Все это требует кучу сил, и за каждую атаку я буду терять б. Плюс я трачу по 10 единиц в день на поддержку крепости в рабочем состоянии. Да уж. Но на безопасности нельзя экономить, а то выйдет, как в прошлый раз. Эх, Рейна, Рейна, стала ли ты счастливой после того, как стала единственной богиней? Уверен, что нет. Вот что бывает, когда сперва делаешь, а потом думаешь. И теперь ты страдаешь, а я ем тортики, принимаю горячие ванны, И, скажу я, жизнь человека мне нравится. Так, теперь есть захотелось. Помнится, Валерия обещала испечь здоровенный фруктово-сырный торт. Сквер недалеко от дома Жанны. Вечер. Жанна. Женщина сидела на скамье и работала на телефоне. Нужно было продать все эти сокровища, что господин добыл в древних руинах. «Мама, мама, смотри, какой забавный ворон!» — раздался крик. И к скамье подбежала девочка лет семьи. Книгу читает, какой забавный! На скамье, правда, лежала книга, которую читал черный ворон. Он посмотрел на девочку и, покачав головой, лапкой перелезнул страницу. Тетушка, а это точно ворон! Девочка пристала к Жанне, но та ее игнорировала, так как не могла отвлечься, шла переписка с потенциальным покупателем. Ребенок же не отставал, но вскоре ей надоело, и девочка переключилась на ворона. «А ты точно ворон? Скажи что-нибудь. Ну, скажи, ну, пожалуйста». «Ну, допустим, кар. А теперь проваливай, раздражаешь». Ворон раскрыл клюв и зашипел. «Мамочка!» Девочка перепугалась и убежала прочь к своей матери, которая сидела на другой скамье и несколько драгоценных минут была в тишине и покое. «Ненавижу детей!» — проворчала птица. А после Ворон посмотрел на Жанну. Старый коров тоже!» Хоть он и говорил тихо, но рука Жанна мгновенно прихлопнула наглую птицу, словно комара. Его крылья распластались в разные стороны, а сама птица захряхтела и измолилась о пощаде. Особняк череповых. Трапезная. Утро. Мы тихо завтракали. Про инцидент в больнице решили никому не говорить, поэтому за столом не упоминали о нем. Просто поели. Матушка! обратился я к татьяне я недавно нашел некоторые интересные документы можете с иваном глянуть на них сам я не особо понял о чем там но судя по всему это что то важное документы хорошо расцвела она а имел я в виду те документы из уничтоженной деревни на севере от города там где я нашел щиты копье они кстати сейчас сокровищницы рода решил разрешить сестрам ими попользоваться и для дальнейшей практики и тренировки И надо бы свои артефакты перебрать, а то понабрал кучу и лежат без дела. Но это не сегодня. После учебы хочу закрыть парочку врат. Немного рассказав Татьяне, где нашел документы, и еще кое-какую информацию выдав, завершил завтрак и пошел готовиться к академии. А уже совсем скоро мы вчетвером поехали на учебу. Анна всеми силами старалась не хватать мою руку, хотя тянулась к ней, и каждый раз отдёргивала себя. Рыжие же выглядели поникшими. Испугались за мать. Впрочем, они стали куда увереннее. Все же прошли осколок ранга «Д» без помощи куратора. Уверен, их ждёт очередной тяжелый день. Девчат попросту завалят тонны вопросов. А я вместо уроков решил пойти в другое место к директору академии. Собственно, что и сделал. Поэтому сижу напротив этого пухлого мужчины. По нему было видно, что ночка у него была не самая легкая. Видимо, досталась от СКО из-за команды сестер. «Я понимаю вас и вашу обеспокоенность», — вздохнул он, выслушав меня. «Впредь я отнесусь к вам и вашим сестрам с большим вниманием. Можете в этом не сомневаться. Император был в ярости, узнав, что кто-то решил использовать его указ для своих грязных интриг». «Даже так?» Тогда, пожалуй, больше не буду отвлекать вас от дел». Я поднялся с удобного кресла, подошел к высокому и пухлому мужчине и пожал ему руку. «Благодарю за понимание. Скоро это будет объявлено». Он устало простонал и помассировал виски. «Практика показала крайне прискорбную боеспособность. И не только у нас, а почти во всей стране. Поэтому практика будет усложнена». «Понятно». «И да, я уже заметил, что боевая сила у студентов весьма мала». «Да уж», — скривил он лицо, глядя на меня. «В общем, теперь готовьтесь. Чтобы взять на практику артефакт, нужно заработать специальные баллы. Они будут выдаваться за успехи в учебе, практике и прочем. На них студенты смогут пронести на практику свои артефакты или взять в академии». «Повысится смертность», — подметил я. «Безусловно». «Не все студенты доживут до выпуска. Но я думаю, что это касается лишь идиотов». «Вы готовы лишиться половины своих студентов?» На мой вопрос директор рассмеялся. «К счастью, вы не правы. Просто это лично вам везет на идиотов. Считайте, что вы для них магнит. Они на вас летят, словно мухи, на... точнее пчелы», — залубался он. «А ведь именно мух, летящих на говно, и имел в виду». Уж очень я для него проблемный. Но его можно понять. Из-за нас с сестрами тут целый змеиный клубок интриганов образовался. Вскоре мы договорили, и я направился в свою аудиторию. Учитель уже была предупреждена, поэтому ругать меня не стали. А что было дальше? Кто его знает, я просто уснул. А когда проснулся, уже был обед, и люди все какие-то встревоженные». «А почему Анна сидит не с тобой?» — удивилась Полина, подойдя к нашему столику в столовой. «Боюсь схватить и не отпустить», — Седовласая вздохнула и посмотрела на меня грустными глазами. «Понятно». Девушка ничего не поняла и просто села рядом с Аней. Она приступила к идее, как и мы, но поглядывала по сторонам, высматривая Виталия, а он все не шел и не шел. Только девушка начала волноваться и достала телефон, чтобы позвонить ему, как сам объявился выглядела обеспокоенным, а еще удивленным, увидев, что Анна сидит с Полиной. «Что-то случилось?» словно промурлыкала миниатюрная волшебница. «Родители обеспокоены нововведениями. Все мозги прогрызли мне», — вздохнул он, рухнув на место рядом со мной. «Меня аж чуть не подбросило в небо. Сколько он весит-то? Сто килограмм? Двести? Или вся тонна? Кто знает этих дылд?» «Ты про новый указ императора?» спросила Анна и, похоже, я проспал объявление новых правил и указов. Директор хоть и сказал мне заранее, но детали этого указа я прослушал. Нужно будет у Ани потом спросить. «Да, аристократы по всей стране устроили целое побоище, выискивая детей своих врагов на пути к вратам и уничтожая наследников. При этом в расход пускались все, кто были в командах». «Ужас какой!» — Полина прикрыла ладошкой, и раскрытый от удивления рот. «Все же неприлично». «Вот и мои опасаются этого. Мы из-за дополнительных правил артефакты запрещены. Мы даже защититься не сможем». Парень покачал головой и накинулся на еду. «Проблема», <связывая> — закивала Аня. «Просто убьем всех», — пожал я плечами и продолжил есть. «Посмотрю я, как ты убьешь боевого мага или кого пострашнее», — здоровяк покачал головой и посмотрел на Полину, но долго на ней взгляд не задержался. «Скорее всего, меня отзовут домой. Там хотя бы гвардию на защиту смогут отправить». «Понятно». Девушка тут же поникла, будто душу вытянули, а взгляд стал безжизненным. «Не думаю, что наш император — идиот. Уверен, что-нибудь придумает. Может, повесит с десяток патриархов или охрану усилит». После моих слов Полина резко жила. «Или телепорты». Дорого, конечно, но если забирать у студентов кристаллы, что получили с то оно окупится. «Ты права!» — Виталий заулыбался и расцвел, А вот Анну, казалось, сейчас страшнее от их розовых сопель. Собственно, как Полина сказала, так и произошло. На последнем уроке нас оповестили о новых изменениях. Студентам предполагалось три варианта добираться до места проведения практики. Своим ходом, использовать транспорт СКО и, конечно же, телепортация. Она оплачивалась Академией, но можно было и самим заплатить. В первом случае Академия забирает часть или же всю добычу из осколка. Но тут зависит от ранга врат. Я же предложил в следующий раз сходить в ранг Д. И, к моему удивлению, все согласились. Вот только было одно «но». У вас минус 15 баллов. Вот что выдало приложение на телефон разработанная к и как за один день, но работала. Как оказалось, мне за то, что я спал на уроках, отнимали баллы. Это уже переходит все границы. Ну все, сами напросились. Теперь буду душнить на полную. У Анны же аж 30 баллов. И не минус, а плюс. Когда успела? Ладно, мне все равно не особо нужны артефакты, а там практикой получу баллы. Остаток дня был скучен. Народ разве что утомил своими волнениями и разговорами. Все переживали из-за практики, а телефон каждый час уюдавлял о новом обновлении. Программа для подсчета баллов постоянно обновлялась, раздражала. Но уроки все же закончились, и я смог наконец-то покинуть стены этого учебного ада. А на парковке меня уже дожидалась рано. «Добрый вечер, господин», — заулыбалась моя помощница, а студенты, проходящие мимо, чуть шеи не свернули. Кажется, Жанна стала выглядеть еще лучше, чем раньше. «Добрый», — кивнул я, подходя к ней, а позади услышал тихие голоса сестер и Анны. После мне в спину вонзились три взгляда, я прям ощущал их, будто дрель в спину вонзили. Совсем не могут ману контролировать. Так бездарно ее тратя, поддавшись эмоциям. И главное, в чем причина-то? Неважно, сел в машину, кинул взгляд на птицу на заднем сиденье, Тот лапой что-то тыкал в планшете и выглядел очень задумчивым. Даже на меня внимания не обратил. «Проводит исследование по пробуждению магии взрослых», — объяснила Жанна, и я кивнул. «В этом я полный ноль. Ничего не знаю. Поэтому пусть изучает. Мы же рванули к арендованным Жанной братам. Они были ранга Дэй и находились на берегу Амура. Надеюсь, я не утону внутри. А то, кажется, я не умею плавать. Информации по вратам не было. Они свежие. Разве что монстры, что вылезли из них, были птицами. Подмечу, что весьма большими, да и сами врата четыре метра в ширину и пять в высоту. Это точно ранг Д. Судя по рунам на вратах, да. Ладно, на всякий случай, со мной обезьянье копье и меч. Ну и еще кое-какие артефакты. А еще птицу возьму. А может, не надо? Ворон на заднем сидении прикрылся крыльями, будто спрятался. Надо, птица, надо. «Там как раз твои родичи обитают. Поможешь с ними?» В ответ увидел глаза полные обиды. «Вот только не надо мне тут. Он как бы грехи свои искупляет. Поэтому хочет того или нет, а придется страдать». «Какие искупления без страданий? Хотя кто знает, вдруг там легко все будет?» Подумал я, и, войдя во врата, упал. Они стояли прямо на краю скалы, и, выйдя из них, я попросту оказался над обрывом. А я боялся, что плавать не умею. Вот летать я точно не умею».